Контейнер нацелился на Джоффа и презрительно отплевался посылками. Тот с большим трудом поймал 15 коротких в локоть ребристых цилиндров, увязал в снизку и прихватил к туловищу липкой ленты, выпрошенную у котюны. Заодно отобрал у нее один спасательный шар, вернув массово покоечную справедливость. Контейнер развернулся и уполз, уведя с собой большую часть угловатых теней.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 Девица пошарила по карманам скафа, сунула руку за пазуху и предъявила к осмотру клочок бумаги. Вот! Глазенки-то есть, смотри. Три фрикат емзик 6 Прочел Джоф. Точняк! Какой шесть! возопил Джоф, наливаясь дурной кровью и потрясая руками. 6 А сколько? 8 8 Вот же написано! 8! Отобрав бумажку, Катюна критически обозрела ее и уверенно припечатала. 6 Сам криворучка, а меня напраслишь!» Джофф со стоном сполз по стене и закрыл глаза ладонью. Рядом села Катюна. Помолчала и предложила. «Не говори слугам барахла, что тюточку перебрал. Империя большая, по дедыцам другое не заметят».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 Исполняющий государственных контрактов с внезапно ожившим подозрением пролистал условия договора, нашел требования к соисполнителям. «Э, «Надежная команда пустотников с собственным кораблем крейсерского класса», бормотал Джофф, водя пальцем по строчкам. Взглянул на храпящую котюну и поставил галочку. «Есть».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 Джоф оторвал от сердца и кошелька еще 200 тысяч и отправил на счет котюны. Та немедля приободрилась и покинула бар, почти не качаясь. Кинув недовольный взгляд ей во след, Джоф взялся за контракт, открыл раздел о финансах и надолго в нем залип.